Олег, между тем, вышел уже почти на середину поляны и мог спокойно осмотреться. Трое разбойников расположились у костра, над которым на вертеле зажаривался целый поросенок. Еще один сидел на крыльце, правя лезвие топорика. Трое что-то мыли у ручья в низине за домом. Двое занимались лошадьми. и Итого десять. Ну и еще несколько бандитов, может быть, в доме. Можно считать десятка полтора. Из оружия видны были только топоры, причем и те плотницкие, да утыканные железными шипами дубинки, ну и еще косари да пара клевцов. Захолустье, одним словом, даже у душегубов и то приличных клинков не найти. На уж пролуки и рогатины такого все речи не шло. «Чего молсишь, Сейчас порежу!» Малец схватился за нож. «Прохожий я», — ответил Середин. Шел по тропе, дымок заметил, решил повернуть на огонек. «Не повезло тебе, прохожий», — хмыкнул бородач с крыльца. «Искал дармового обеда, а нашел безвременную смерть. От нас назад дороги нет никому». Коли по-мирному вести себя станешь, так и умрешь без мучений. А заставишь нас за собой бегать, то и смерть примешь лютою, сам окончание кончине просить станешь. Дело ясное, кивнул ведун, у вас тут все помирают. А скажи мне, душегуб, нет ли среди вас колдуна сильного, дабы порчу смог на целую деревню наслать? — Ну что нам, колдуны? — рассмеялся мальчишка. — Мы так, ножами да палецами, славно управляемся. Через день добра наживаем, а таких, как ты, в землю кладем. Жалко вздохнул Олег. Я искал колдуна. — Славный малый попался! — подал голос наряженный валую косоворотку бандит от костра. — Не плачет, пощады не просит. И убечь не пытается. — Подолжен, — усмехнулся Середин. Он уже высмотрел все, что хотел, и причин для беспокойства не видел. — Даже жалко тебя, лапотник, — поднялся Душегуб. Но уж прости, схрона нашего никто знать не должен. Почему придется тебя предать сырой земле? Извини. Может, пожелаешь чего перед смертью? Побалуем тебя, так и быть. У нас и мед ставленный имеется, и бабы ядареные, и жратовые от пуза. Чего желаешь?» «Да убивайте же вы меня скорее!» — вздохнул гадун. «Сколько ждать-то можно?» «Да он, видать, обезумел, со страху!» — отозвался коренастый малый, что крутил вертел. — Вот и несет только лисицу. То колдун ему надобен, то смерти просит. Случается. А помнишь мужика Тёмкинского о прошлом году? Поперва сапоги целовал, а после колыбельные петь начал. В минуту Мом тронулся, как об участи своей узнал. — Да он просто чаловский, — возразил бородач с крыльца. — Там все мужики такие, малохольные. Овц-овцами, и тупые, как бараны. Ты его резать станешь, а он и не поймет вовсе, что с ним делают. Тать презрительно сплюнул. — Будь милостив к слабым, — махнул рукой краснорубашечный. — Синяус, отведи его к яме, дабы тут не воняло, и там отправь в мир предков быстро и без лишних терзаний. — И то верно, — согласился бородач. К чему лишние страдания? Ступай, племяш, и сделай это милостиво. — Да, дядюшка, — согласился мальчишка и указал своим ножиком в сторону девок. — Туда ступай. — Ты сбрендил, дурашка? — показал ему свой обнаженный косарь-ведун. — Никуда я не пойду. Здесь убивайте. — А он не идет, дядя Зарислав, — обиженно пожаловался мальчик. «Так я и знал!» Бородач отложил топорик и поднял с земли истыканную гвоздями дубину. «Никто по-доброму ложиться не желает!» Разбойник поднялся со ступеней и, тяжело переваливаясь, направился к Олегу. «Отчего доброго слава никто не приемлет, но не пойму никак. Ведь все едино, по-моему, будет». И пойдешь сам, и ляжешь куда укажу, по моему слову, для сего ведь окромянок ничего не надобно, да? а руки я тебе сейчас подроблю для вразумления. Поперва плечо левое, коли не поймешь, то и правое. А они и разума не прибавят, ты бока могу намять ровно ребра брань. попытался представить. как он выглядит их глазами. На обычный усталый смерть в длинном кафтане с замызганными глиной полами. Ремень через плечо, нож в руках. Невинный прохожий, что придираться? Так ведь нет, все едины смерти ищут. Нехорошо. А еще он мысленно вознес благодарность лесному зверю, напугавшему его так, что уже несколько дней Середин не выходил за пределы деревни без пластинчатого, кованного из булатной стали доспеха. — Добром пойдешь? — еще раз переспросил, подходя ближе бородач. — Нет, конечно, — расплылся в улыбке Олег. — Пойдешь! — широко размахнулся разбойник. — Дубины? — как и топоры, и топорики, и кистяни, и нунчаки, и палицы, и шестоперы, при всей своей убийственности имели один недостаток. Все они требовали хорошего замаха, и тем самым давали фору в несколько мгновений жертвам атаки. Ведун этот шанс не упустил. Сделав быстрый шаг вперед, бородач, осознав ошибку, успел округлить глаза. Скинуть перед глазами растопыленную пятерню, Но остановить быстрого ножа, входящего в живот, не успел. Середин провернул клинок в ране, Дабы уж точно сделать ее смертельной. Выдернул косарь и отступил. «Да-да!» — издал воплю ужаса мальчишка И упал перед умирающим татем на колени. «Дядя, дядюшка, нет, не нужно! дядь, не умирай!» Душегуп лишь хрипел в ответ, роняя с розовую пену. На вопли паренька на крыльцо из дома выскочили еще двое мужиков, и Середин понял, что разбойников даже меньше, чем он думал. Тати замерли. Скочили те, что сидели у костра, отпустили лошадей-конюхи. Замерли, прислушиваясь бандиты у ручья. «Дядя, дядя!» Наблевая слезами, уговаривал мертвеца Синеус. «Дядя, не уходи!» «Как это, не уходи?» Поморщился ведун. «Твой дядя был грабителем, а грабители бывают хорошими только когда им распарывают животы или вешают на осинах». «Подлая тварь!» Паренек кинулся на Олега с ножом, на его клинок лишь чиркнул поброжение у живота. Средин же аккуратно вонзил ему под лопатку и уложил на спину густую траву. — Бей его, мужики! — заралтать в красной косоворотке, подхватил палицу и кинулся на ведуна. — Наконец-то! — облегченно выдохнул Средин. избивая беззащитных людишек, пусть и уголовников, воображающих себя героями, он все же испытывал бы муки совести. Драться в открытом поединке было для его души куда проще. Один к десяти, разве это нечестно? Да. Краснорубашечный бандит замахнулся в палец из-за головы. Середин скользнул навстречу. чиркнул остроточенным косарем по его животу и тут же нырнул в сторону, кинул подобранной дубиной бородача в сторону костра, сам устремился к крыльцу, метнул перед собой нож. Пара бандитов, одетых лишь в рубахе и даже не опоясанных, пригнулись, спасаясь от косаря, а ведом он за спины сабрю и широким взмахом полосанул их по бритым макушкам. Брызнула кровь. Олег же подобрал оставленный бородачом топорик, поспешил к костру. Как он и ожидал, один из бандитов по инерции все еще продолжал крутить вертел. Второй выдернул из-за пояса топор. Но топору для удара требуется замах, поэтому сперва... Ведун подрубил ноги вертельщика, потом вскинул навстречу второму бандиту топорик, и в тот миг, когда два топора с лязгом столкнулись, быстро кольнул душегуба саблей в грудь. Это и было главным отличием меча от топора, дубины или кистеня. Теми можно только бить с размаху Клинок же умел и рубить, и колоть. Bir yazık.